36. шесть вера поманила марину и варю за собой на балкон комарова передала демульку матери и они вышли на приятный вечерний воздух садись варя подвинула молодой мамочке стул спасибо благодарно улыбнулась марина вера расставила на столике коктейли блин я же за рулем спохватилась следователь усаживаясь пара глотков ничего не будет закатила глаза подначивая ее девушка «Моя сестра, наверное, так же начинала», — нахмурилась Варя, вспомнив Кристину, которая частенько возвращалась домой под утро под шофе за рулём подаренной папочкой машины. «Кстати, да, как там твоя Кристина?» — опустилась на стул Вера и прикусила зубами своё колечко в губе. «Мы не виделись с момента ареста её отца», — призналась Комарова и всё-таки потянулась за бокалом. «Если честно, я её побаиваюсь». Когда она накинулась на меня там, в коридоре отделения, мне показалось, что Кристина готова меня убить. Взгляд у неё был совершенно безумный. «Да уж такая на всё, что угодно способна», — закивала Вера, крутя в руке бокал с ледяным коктейлем. Наследственность у неё дурная. «Я бы давно мать перевезла обратно в дом, но сначала нужно, чтобы Майская переехала оттуда и перевезла свои вещи. А она не желает?» «Мы ведь ещё не разговаривали», — пожала плечами Варя и пригубила коктейль. Признаться честно, я с дуру ляпнула во время ареста, что не тороплю её, но, думается, она не оценила этот добрый жест. Нужно будет поинтересоваться у соседей, не разгромила ли Кристина мне дом в отместку. Она может?» Варя сделала ещё глоток. Ей некуда идти, у неё ничего не осталось. «Кто во всём этом виноват? Угадай!» «Ты?» Она кивнула. «Ага!» «Конечно!» — хмыкнула Вера. «Кто же ещё? А что, Артём?» «А что, Артём?» Комарова застыла, так и не донеся бокал до губ. «Он же твой этот супергерой!» «А, да, ну да, да», — промямлила Варя. «Надеюсь, не дойдет до того, что ему придется влезать в бабские разборки». «Хм, а что за тон?» Вера приподнялась, наклонилась вперед и поставила бокал на столик. «Я как про Артема сказала, ты так поменялась в лице. Что такое? Я думала, у вас все замечательно, и вы счастливы». «Ну, так и есть». Комарова смущённо опустила взгляд. «Видишь, мы съехались, вот привыкаем друг к другу. Первый раз вижу человека, который так кисло сообщает грандиозную новость о том, что он съехался с сексуальным красавчиком». Марина, нежно покачивая малыша, переводила взгляд с одной девушки на другую. Варя не торопилась с ответом. Наконец она произнесла. «Всё как-то неуловимо изменилось, Вер». «В смысле?» — сдвинула брови девушка. Мне кажется, у Артёма никогда прежде не было ни с кем серьёзных отношений. Не было или тебе кажется, что не было?» Варя задумчиво уставилась вдаль на ту линию, где море сходилось с тёмным горизонтом. «То, что он почувствовал ко мне, это было правдой, я уверена. Я вижу, что он любит меня, хоть и никогда не говорит об этом, но всё произошло так стремительно, что у него не было времени принять меня». Я просто появилась в его жизни, и наши отношения завертелись, будто ураган. А теперь, когда первый налет романтики и страсти начал сходить, Артем осознал, что спутан мною по рукам и ногам. Вот я уже в его квартире, вот моя одежда, мои духи, мои проблемы, и всю свою жизнь нужно подстраивать под эти обстоятельства. Так он что, дал заднюю? Слова Веры зазвенели острым мечом в вечернем воздухе. — Ещё нет, но я уже чувствую, что если не отойду назад, не дам ему воздуха, то меня станет слишком много для него. — Разве человека может быть много, когда ты его любишь? — задумалась девушка. Э — э разве люди не хотят проводить всё время вместе, когда их связывают чувства? — Я тоже так думала, — хрипло произнесла Комарова и обняла горячими ладонями ледяной бокал. Где-то в воздухе над их головами отчаянно крикнула ночная птица. Но то, что я вижу, не знаю, мне кажется, что Грин от меня отдаляется. Она пригубила коктейль и почувствовала колкую прохладу на языке. Наверное, мне не стоило к нему переезжать. Наверное, нужно было дать время и... Или, я не знаю, искусственно создать вот этот конфетно-букетный период, через который мы невольно перепрыгнули во всей этой суматохе. Ты хочешь, чтобы он еще полгода-год таскал тебе цветы, дарил конфеты и пел серенады под окнами? — мотнула головой Вера. — Кому вообще нужны эти ухаживания в наше время? — Ухаживания нужны в первую очередь мужчинам, — сказала Ника, появившись в дверях за их спинами. — Что бы там ни говорили, мужик по натуре своей — охотник. Он должен долго выслеживать, добиваться, а потом уже получать свою жертву. Она прошла и села на свободный стул. Это их природа, и против нее не попрешь. Чтобы ценить, он должен затратить усилия и помнить об этом, Именно затраченные усилия и становятся удерживающим фактором, когда мимо охотника проходит новая грудастая и фигуристая жертва. Мужчина взвешивает все и решает, стоит ли держаться за уже имеющуюся пассию или сделать новый рывок. — А варита ты что предлагаешь? — рассердилась Вера и хряпнула залпом целый бокал. Ника развела руками. — Предлагаю наставить красавчика Грина на путь истинный. Раз он засомневался, нужно дать ему время обдумать всё и всё взвесить. Не стоит быть услужливой и покорной овцой. Она посмотрела на Комарову. «Дай ему понять, что ты не держишься за него, что ты свободная, независимая женщина, которая ничего не потеряет от вашего расставания. Будь красивой, недоступной, поиграй с ним, можешь даже заставить его ревновать». Ника ещё раз оглядела скучный наряд следователя, её очки, убранные в хвостик волосы. «Знаешь, как ты сейчас выглядишь?» — спросила она. «Как?» — нахмурила брови Варя. «Как женщина, которая носит скучные хлопковые трусы под стремной юбкой, а должна выглядеть как женщина, которая носит кружевные стринги и чулки на поясе. Андестенд?» «Нафига мне стринги?» — смутилась Комарова. «Они в попу впиваются и вредны для здоровья». «Да я не о том!» шумно выдохнула Ника. «Я о дорогом женственном белье, от которого в тебе просыпается внутренняя сексуальность. Вот скажи мне, для чего ты опять эти очки напялила? Как же наши уроки стиля и макияжа? Мы зря учились ходить на каблуках и подбирали тебе линзы?» «Да просто это всё фальшивое!» Вдруг воскликнула Варя и с грохотом поставила бокал на стол. «Это всё не я!» «Так, продолжай!» заинтересовалась девушка. Марина и Вера замерли, ожидая объяснения. «Мое перевоплощение...» Варя обхватила голову руками, а затем медленно опустила ладони и провела ими по лицу. «Оно было классной, увлекательной игрой. Мне удалось почувствовать себя уверенной, женственной, сексуальной. У меня впервые появился мужчина, прекрасный во всех отношениях. Но...» — подсказала ей Ника. «Но я все еще та зануда в очках, для которой внешность не главная». Печально улыбнулась Варя. «Мне не нужны каблуки и пушапы, чтобы чувствовать себя красивой. На службе гораздо важнее комфортные туфли или кеды. Я не хочу беспокоиться о том, что размажу тушь для ресниц или тон, когда, работая над делом, сосредоточенно массирую свое лицо и тереблю лоб и шею. Я... Я... Не ты, Варя!» — покачала головой Ника. «Он... Да, он... Он этого не знает!» Буквально пропищала Варя, чувствуя, как влага жжет глаза. «Грин не знает меня такую и, возможно, не сможет полюбить, если узнает». Она глубоко вдохнула и рвана выдохнула. «А если я не смогу держать себя всю жизнь в этой форме, буду ли я ему интересна?» «И вот тут мы, наконец, подошли к главному», — сказала Ника, положив руку на плечо Варе. «Ты сказала нам, чего боишься. Это офигительный шаг вперед». «Но «Ну, что мне теперь делать?» — вздохнула Комарова. «Как что?» — девушка вложила в руку Варе бокал. «Ты сама интуитивно все понимаешь. Не жди отдачи, не угождай ему. Пусть подумает, пусть заработает твое внимание». Она чокнулась своим бокалом с ее. «Позволь некоторым вещам происходить естественно и покажи, что твои мысли заняты не только Артемом. Пусть добивается тебя, как положено». я растерялась Варя. Как раз в этот момент в кармане ее жакета зазвонил мобильный. Девушка достала его и ответила. «Да». Выражение ее лица изменилось. «Поняла, уже еду». И, глядя на бокал в собственной руке, вдруг осеклась. «А, эм, Егор, а ты сможешь забрать меня из дома? Да, отлично, спасибо».